Зима была необычайно холодной и сухой, и даже после Рождества не наступило оттепели. Мужчины кисло глядели друг на друга, недовольные, что им приходится ходить пешком в такую погоду. Но король шагал широко и бодро, будто был прекрасный летний день. Карл любил пешие прогулки и свежий воздух. Ему нравилось шагать вдоль канала, а еще хотелось посмотреть, как его птицы переносят холода. Клетки с птицами были развешаны на деревьях по обеим сторонам аллеи. Некоторых мелких птиц до конца холодов перенесли в помещение. Еще Карл хотел узнать, не повредили ли морозы аллею вязов, которую он высадил в прошлом году. И научился ли его любимый журавль ходить на деревянном протезе после несчастного случая, когда лишился одной ноги? Но король гулял не только для развлечения и поддержания здоровья. Прогулка была частью рабочего дня монарха. Карл всегда предпочитал выполнять неприятные обязанности в приятных условиях а выслушивать обращения и просьбы о милости было для него едва ли не самым ненавистным из всех королевских дел. Если бы он мог, то с радостью исполнил бы все просьбы, не из безграничной щедрости, а чтобы таким образом избавиться от этих заунывных голосов и молящих глаз. Он ненавидел голоса и вид просителей, но едва ли мог избежать этой неблагодарной обязанности. Некоторые посетители хотели получить должность при дворе для друга или для родственника, и на каждую случайную вакансию всегда приходилось множество недовольных завистников, а тот, кто получал заветную должность, редко бывал так рад, как ожидал. Другие рвались получить лицензию на продажу королевской лотереи по повышенной цене, иные выпрашивали имение, конфискованное во времена Кромбеля, Среди просителей был молодой человек, пожелавший отправиться в море бить голландцев, но в должности капитана или командора, хотя его опыт в навигации ограничивался плаванием во Францию на пакетботе. Карл терпеливо выслушивал их, старался, когда мог, передать решение вопроса кому-то другому, а когда не мог, обычно удовлетворял просьбу — прекрасно зная, что выполнение едва ли возможно. Часто во время таких прогулок к нему подходили старики и старухи, иногда молодые матери с детьми, и просили его прикоснуться, чтобы исцелить их от болезни. Придворные отгоняли их. Карл — никогда. Он любил свой народ, и хотя долгое время жил вдали от родины, понимал англичан. Они выражали недовольство любовницами короля и экстравагантностью нравов при дворе. Но когда он улыбался или останавливался поговорить с ними, смеялся низким ракочущим голосом, они любили его, несмотря ни на что. Обаяние и доступность короля были его главным политическим оружием, и Карл знал это. Король со своей свитой прошел вдоль канала, пересекавшего парк из конца в конец, и обратно, попел-мел. Потом они повернули на Кинг-стрит и вернулись во дворец. Послышался звук церковного колокола. И Карл заспешил, с удовольствием думая о том, что скоро окажется там, где просители больше не будут мучить его. Монмаут опередил всех. Он все время метался туда-сюда. Подзывал спаниелей, и они бегали за ним, пока у них не намокли уши и не испачкались в жидкой грязи лапы. — О, — глубоко вздохнул Карл, когда они вышли на церковный двор. — Еще сотни ярдов, и я в безопасности. В тот момент Бутингем, ранее уступивший место другим, вновь подошел к нему. — Сир, — начал он. «Позвольте мне представить вам...» Карл бросил шутливый взгляд на Лао «Как это получается?» — негромко произнес он. «Что в каждом моем друге сидит замаскированный негодяй?» Но он обернулся с улыбкой, чтобы выслушать просителя, и остановился как раз у дверей церкви в окружении придворных. Мимо него проходили дамы. И он проводил глазами каждую. Прошла Фрэнсис Стюарт в сопровождении фрейлины и помахала ему рукой. Карл широко улыбнулся ей и хотел броситься следом, но вспомнил, что выслушивает просьбу, и одумался. — Да, — перебил он просителя, — я понимаю ваше положение, сэр. Поверьте, я серьезно обдумаю это. — Но сир, — запротестовал господин и всплеснул руками, — — Как я вам сказал, дело не терпит отлагательств. Я должен знать как можно скорее. В противном случае... — О, да, — ответил Карл, который вовсе не слышал просьбы. — Конечно, очень хорошо. Я полагаю, вы имеете право. Господин в избытке благодарности начал падать на колени, но король жестом запретил ему это, потому что спешил поскорее закончить с прошениями Потом уже, входя через большие резные дубовые двери, обернулся и добавил через плечо, что касается меня, то я разрешаю. Но вам сперва лучше убедиться, нет ли у канцлера других планов на этот счет. Человек от неожиданности открыл рот. Улыбка исчезла с его лица, уступив место выражению глубокого разочарования. Но было слишком поздно. Король ушел. — Поймайте его на выходе! — шепнул Букингем и шагнул внутрь церкви. А там собралось уже много прихожан, и звучала музыка большого органа. Карл не любил ходить в церковь. Служба навевала на него тоску. Но он сумел извлечь для себя удовольствие, из посещения храма Божьего, наслаждаясь прекрасной музыкой, И к великому возмущению консерваторов ввел в церковный оркестр скрипки, которые любил больше всех других инструментов. Он сидел в королевской нише на галереи. Катарина посещала свою католическую мессу и смотрел вниз на внутреннее убранство церкви. Занавеси по обеим сторонам ниши отделяли часть галереи, где сидели дамы и он знал, что рядом с ним расположилась Фрэнсис так близко, что они могли перешептываться. Молодой священник, который должен был сегодня читать проповедь, занял свое место и сейчас вытирал рукой в черные перчатки пот со щека лба, отчего по лицу потекла окраска, и он стал больше похож на трубочиста, нежели на преподобного отца то тут, то там раздавались смешки. И молодой священник смутился еще сильнее, не понимая, от чего начался смех раньше, чем он успел произнести хоть слово. Читать проповедь в дворцовой церкви было почти так же трудно, как преуспевать при королевском дворе. Король всегда засыпал во время службы, хотя сидел прямо и вроде бы смотрел вперед. Фрейлины перешептывались, обмахиваясь веерами, делали знаки мужчинам, находившимся внизу, хихикали, примеряли украшения и ленты, одалживая их друг у друга. Молодые франты вертели головами, разглядывая дам, сидевших на галерее, и обменивались впечатлениями о вчерашних ночных похождениях или же выбирали хорошеньких женщин из числа прихожанок. Политиканы обсуждали вполголоса дела, наклонившись друг к другу, но устремив взгляды вверх. Но нетрудно было догадаться, чем они заняты. Большинство же пожилых дам и джентльменов, реликтов двора Карла Первого, сидели на церковных скамьях с серьезным видом, и удовлетворенно кивали головами на неоднократные замечания святого отца в адрес молодежи, когда та вела себя шумно. Но даже их благонравные намерения часто заканчивались громким храпом. Наконец молодой священник, недавно назначенный сюда благодаря влиятельному родственнику, объявил тему своей первой проповеди перед королем и королевским двором. «Смотрите!» — продекламировал он и еще раз провел рукой в черной перчатке по лицу.